Пан Запальский смотрел на улицу через стеклянную дверь кафе. На улице было темно и светло одновременно: темно от того, что вечер, светло от того, что много огней. В Козероге час пик. Зал за спиной пана Запальского был забит под завязку. В воздухе стоял ровный гул, состоящий из мирного людского говора, стука приборов и стекла, шурканья ног по плитке и пульсирующей музыки. Никаких воплей, громких тостов, хруста чи листьев, и музыка, кстати, вполне приличная. Стандартный готический амбиент, кажется. Хотя пан Зоопальский мог и ошибаться, он не очень силен в готических стилях. Ну да, мрачновато, даже депрессивно местами. Зато никаких кучку дуков, никакой цыганщины, чеченщины и прочей кавказщины. Пан Запальский хищным пружинистым шагом прошелся перед дверью, как полагается сотруднику охраны. Постоял, незаметно почесал в паху. От нечего делать прочел на стеклянной двери горизок. Это козерог, наоборот. «Да, пожалуй, пора выпить». Он подошел к барной стойке. Вот так вот, Миша, сказал он бармену, условно ставит точку в каком-то давнем разговоре. Сделай мне, как обычно. Бармен налил ему бренди в пузатый бокал, поставил на салфетку. Пан Запальский зацепил бокал кончиками растопыренных пальцев, легонько взболтал, со вкусом отпил. Окинул взглядом зал и сказал: Хорошо. Барман тоже посмотрел в зал и согласился. Нормально. С другого конца стойки бармена позвали. Групка молодых людей, прикинутых в стиле Я Дракула ты что, мрачно смотрели в опустевшие стаканы. Барман смешал им хорошую порцию иаду, разлил и тяжело ступая большими ногами, вернулся к пану Запальскому. «Не, Миш, без черных как-то спокойнее», сказал пан Запальский, будь то с ним кто-то спорил. Миш кивнул в том смысле, что да, как-то в самом деле спокойнее. «Он же меня натурально валить хотел, урод!» Пан Запальский бережно пригладил светлые усики. «Я по глазам видел». Стволом вот так передо мной машет, скачет, на пол орет, на пол. А я ему спокойно так в глаза смотрю и думаю, да, даже расстроился как-то. Да, ты выглядел немного расстроенным, вспомнил Миша. Не люблю вообще этих дел, разборки, оскорбления, мат-перемат. Проще всего было вырубить его, конечно. Хрящик в мозг и готово. Вот здесь такой хрящик есть. Знаешь? Пан Запальский приблизил лицо к Мише и показал на свой породистый нос в тонких красных прожилках, где видно и находился тот самый хрящик. Кто-то менее опытный, наверное, так и поступил бы на моём месте. Хрящик в мозг, скорее, прокуратуры экспертизы, то всё. Я предпочитаю воздействовать психически. Это сложнее. Убить человека просто, Миша. Пан Запальский значительно приложил указательный палец к колбу, затем начертил им прямую линию в сторону Миши. Не убивать, оставить его в живых. Вот настоящий почерк профессионала. А особенно, когда это говёный урод типа реснички, буркнул Миша. Палец пана Запальского взметнулся к потолку. «Точно. Особенно. Да. Ты же видел, как я сдерживался? Я психически воздействовал на него. Видел, да?» Он подвинул Мишу, опустевший бокал. Тот неторопливо, с линцой достал из-под стойки бутылку, внимательно посмотрел, сколько там осталось. Плеснул на дно еще немного Брэнди. Значительно меньше, чем ожидал пан Запальский». «Да, ресничка чуть не обосралась тогда», — сказал Миша, скучая. «Да», — с достоинством ответил пан Запальский. По всему видно, что он не в первый раз заводит этот разговор, считая описываемый эпизод весьма важным и показательным в плане охранной работы. А может, просто желая что-то пояснить и прояснить в тех событиях. Но Мишу данная тема, похоже, неожиданная. утомило. А теперь он сгинул их хрен с ним. И точка, сказал Миша. И чёрные после той облавы сюда ни ногой, сказал Запальский, отсолютовав бокалом и выпил. Хорошо. А во джар обычно есть к стойке привалился нетрезвый упитанный юноша в чёрных очках полосках, наверное, киберпанк. Здай мне грамм 100, джент. И бутер там с колбасой, что-нибудь такого. Эдджент? Живо заинтересовался пан Запальский. М -м, никогда не слышал. Я слежу за молодёжным сленгом, как бы в курсе этих ваших. А что такое этот эдджент? Можете пояснить? Юноша выпил водку, занюхал бутербродом, буркнул: "А! Иди в матрицу". И отвалился от стойки. Пан Запальский с холодным, как cowboyским прищуром, смотрел ему вслед, пока юнец неуклюже волоча ноги рулил к своему столику. Там собралась большая шумная компания, центром которой был некий бородатый карлик, говоривший практически без умолку. «Не убивать, оставить живых. Вот что труднее всего», — напомнил бармен Миша. «А, «Да», — согласился пан Запальский. «Он сказал, в «Матрицу», да?» «По-моему, в «Матрицу». А тебе что послышалось?» Запальский выудил из кармана сигарету, щелкнул с зажигалкой, прикурил и какое-то время продолжал задумчиво смотреть на огонь. Вспомнил, сказал он и закрыл зажигалку. Я видел его с чёрными, того карлика. Вон сидит, видишь? Миш посмотрел. И я его видел. Тот банкет, да, помню. Кило кокса привезли. Пан Запальский выпятил нижнюю губу, покачал головой. Бывает же. Тухнула входная дверь. К озер ввалились четверо новых посетителей. Пан Запальский оторвался от стойки, замахал руками. «Мест нет, нету, все занято, молодые лю...» «А-а-а! Пан Крюгер!» Охранник узнал, расплылся в радушные улыбки. Даже руками изобразил что-то вроде «милости просим». Для пана Крюгера обязательно что-нибудь придумаем. Эй, Жора, кликнул он выходящего из кухни с заказом официанта. Сделай столик для пана Крюгера, будь добр. Официант кивнул и проводил Крюгера и компанию за резервный столик. Гул в зале сразу взлетел на целую октаву, будто в козер пожалвал сам Джонни Деп собственной персоной. Некоторые из посетителей, новички, похоже, при встали со своих мест, чтобы получше разглядеть местную знаменитость. Пан Запальский снова облокотился о стойку, сказал с сожалением: "А с девчонкой той у Крюгера не срослось, видно. Что-то я больше её здесь не вижу. Файная девочка была, эх, бодзо файная". "Уль, что ли?", спросил Миша. "Так была, заходила как-то". В четверг, кажись, у нее новый хахаль на белом фольксе. Говорят, то ли фейсбист какой, то ли диггер знаменитый. Да, пуля, мечтательно произнес пан Запальский и замолчал. Так ведь Крюгер, я слышал, тоже этот э, диггер. И тоже знаменитый, сказал он после паузы. Здесь сейчас все диггеры. Миша неодобрительно покачал головой. «Диггерготы», как они себя называют. Днем в штанах за пять сотен баксов. В кружевах, маникюр там, прически у них вишли. Дизайнерские. А ночью в говно нырк и плавают там. И пуля тоже плавает, удивился пан Запальский. «Насчет пули не знаю. А Крюгер и прочие плавают», убежденно сказал бармен. «Чем дальше, тем больше». Грюгер в большом фаворите сейчас. У них там в какой-то говнотечке перестрелка вышла с уголовниками, ну или по ножовщине, я не знаю. Чудом живы остались. Им бы задуматься, мозгами пороскинуть. Так нет. Трещат об этом на каждом углу, в грудь себе бьют. Молодцы, мол, мы какие. Миша со вздохом вытряхнул ворну переполненную пепельницу. А по мне, так придурки они и больше никто. Пан Запальский задумчиво покивал головой. Вот интересно, Миша. Мне всегда были интересны эти молодёжные движения, эта их субкультура, как бы протестные настроения, вся эта фигня. Даже сам не знаю почему. Малалетки тебе нравятся? Вот почему, встал Миша. Малалетки всем нравятся, возразил пан Запальский, как и блондинки. Но это не важно. Ты скажи мне, Миша, объясни мне взрослому человеку, какая романтика может быть говне? Всё остальное они уже перепробовали, сказал Миша. То, что можно купить за деньги, даже за большие деньги. С этим у них как раз никаких проблем. Но ведь говно не подают в приличных заведениях. Вот в чём проблема. В приличных заведениях оно в страшном дефиците. Это возбуждает, понимаешь? Вот приди ко мне, какой-нибудь готический юноша, спроси у меня стаканчик говна. Он ведь его и не получит. Ты смешаешь ему и аду, возразил пан Запальский. Смешаю, не стал спорить Миша. Но это другое. Им надо, чтобы в натуральной оболочке, понимаешь? Чтоб над ним пар висел. А и ад это просто... культовый напиток добавил он скромно. Это как бы вне понятий добра и зла, полезно, не полезно. Опять хлопнули входные двери. Очередная порция юношей и девушек в мертвенно-белом макияже и тяжёлых ботинках. У одной из девиц волосы обхвачены траурной лентой с маленьким фонариком канагоном. Хотя, возможно, фонарик и не настоящий, просто какая-нибудь дорогая побрякушка, но это признак принадлежности к диггерготам. Очень актуальный в этом сезоне аксессуар. К своему несчастью, вновь прибывшие не являлись личными друзьями Крюгера или старыми клиентами заведения, обычные неофиты, знакомые чьих-то знакомых. Пан Запальский вежливо попросил их подождать, когда освободятся места, выпроводил на улицу И запер дверь, вывесив табличку: "Извините, мест нет". "Кажется, с каждым днём их становится всё больше и больше", озабоченно сказал он, возвращаясь к стойке в надежде на новую порцию бренди. Но у печальных Дракул к тому времени опять закончилась выпивка, а потом Мишу обступили какие-то симпатичные ведьмочки, требовавшие и эаду, и еды, еды в смысле. Так что Мише было не до него. Пану Запальскому ничего не оставалось, как вернуться в вестибюль и ходить там хищной, пружинистой походкой, незаметно чесать в паху и философствовать о том, темно ли на вечерних московских улицах или наоборот светло. Или этот парадокс вообще находится вне понятий света и тьмы.